Глава 24. «На самом деле всё было не так уж страшно. Пока я жив и обладаю достаточной силой, всегда могу заставить придерживаться духа договорённостей, а не буквы, а после меня хоть потоп». Но даже так проклятые бумажки отняли уйму сил и нервов. Как минимум, я не хотел выглядеть по-дурацки, выдвигая глупые предложения, а потому работал на совесть, закапываясь в скачанные из архивов кланов образцы похожих договоренностей. Для современного магического сообщества, учитывая вышеупомянутое, важна нечеткость и однозначность формулировок, основанных на законах. а ясность и очевидность позиций и обязанностей участников, чтобы обе стороны понимали, чего от них хотят и что за это будет, как за выполнение, так и за нарушение. Попытки выезжать за счет тонкостей и слепых пятен законодательства тут не работают. Если другая сторона решит, что ее дурят, она выскажет это прямо и, с высокой вероятностью, применив силу. С магическими контрактами ближе к обычным договорам, но у нас не тот случай. И да, занимаясь этим делом, я понял, что магические контракты – не панацея. Иногда такой вот простой договор может быть эффективнее, когда за ним стоит достаточная сила. А еще стало понятнее, что я и мой клан для Альянса действительно необходимы. Век живи, век учись. Одно дело, когда понимаешь какую-то идею, другое, когда лично с ней сталкиваешься, и третье, когда все зависит от тебя». Первое и главное требование для обеспечения порядка – наличие необоримой силы. В идеале она не должна применяться, но присутствовать должна, чтобы все знали, что неподчинение правилам неизбежно влечет последствия, а единственный способ покончить с раздробленностью – сжать всех в один кулак. Еще бы уничтожить структуру кланов и создать единую структуру, но я этим точно заниматься не буду. Зато я смог пропихнуть еще одну выгодную для меня идею – усиливать отряды големами, тем более, что их можно подставлять под удар вместо живой силы. И разумно, и с учетом наличия у меня клана големостроителей, очень даже выгодно. Как любой лидер клана, преследую свои интересы. Ну, почти. Ненужное я не впихиваю. Усиление големами действительно будет полезно. Просто недешево, Но дополнительные наемники обойдутся еще дороже. А эффективность у големов, хоть и ограниченная, но при правильном использовании, они вполне полезны. Сам могу засвидетельствовать. Плюс этот заказ позволит мастеру Кунлаю продолжать исследования увеличивая эффективность големов. Нужно только дать ему указание сфокусироваться на прикладном, а не теоретическом. а то он спустит все дополнительные финансы на бесконечные попытки создания полноценного ИИ. Ну да, маги этим тоже занимаются, со своей стороны. Земные маги вообще сосредоточены на подобных вещах. У меня были телефоны клановых чиновников, юристов, понемногу того и другого, полагаю, с которыми можно было консультироваться по ходу дела, вылезая для этого с изнанки. Куалона тоже помогала советами. Хоть в политику она обычно не влезала, если не считать самое начало, когда ее еще только создали, но жизненного опыта у моей телохранительницы было более чем достаточно, а в данном случае он был куда ценнее знания законов. В общем, то да сё и план по созданию группы быстрого реагирования был в общих чертах готов. Конечно, оставались вопросы организации, снабжения, базирования, контакты и всякое такое, но это уже потом. Тем более, сперва еще нужно нанять конкретных наемников, уложившись в бюджет, и учесть их индивидуальные особенности. Все же это определенно было существенным шагом вперед. Главное – не допустить утекания из рук контроля над создаваемой структурой. Вероятно, нужно будет заключать контракт с каждым наемником индивидуально. И желательно, еще и продемонстрировав силы. Я поморщился. Ну, это вопрос будущего. «А сейчас еще более проблемное. Я нашел в избранном нужный номер. Госпожа Орлоэт, если у вас нет возражений, отправляемся с утра. Я буду у вашей квартиры», — согласилась она и отбилась. Судя по тому, что больше не отвечала, прекрасно понимала, насколько мне это неудобно. Я даже не хочу знать, какие слухи обо мне уже ходят. «Ладно, посмотрим, кто кого». Барьер сигнальный, накрывающий окрестности. Барьер поддержки, занятная штука, открывающаяся с повышенным амулетом волоса навыком. Еще пара специализированных барьеров, в основном ожидающих активации. И Рони, ожидающая сигнала к действию. Как я и подозревал, фея выглядела ярко. Все более чем прилично, но когда во дворе обычного жилого дома в провинции появляется девушка, которая выглядит то ли как супермодель, то ли как аристократка на прогулке, не обратить на нее внимания просто невозможно. Вполне возможно, что моя подопечная имела возможность сломать мою сигналку или даже обойти ее, оставшись незамеченной. Однако она не могла этого сделать. Это было бы слишком прямолинейно и прямо указывало бы на ее попытку что-то устроить. Плюс барьер мог быть стандартной частью моего хозяйства. И разрушать его, портить мою собственность. А это идет против правил игр, в которые играют феи. Она и так действовала очень уж прямолинейно для них. Да и не факт, что считала имеющим смысл тратить силы на то, что аналогично легкому подшучиванию. Так что стоило лишь сработать сигналки, как Ронни накрыла двор и дом отводом глаз. Да, мы, в отличие от феи, потратили на всю эту хрень много сил, но мы-то не феи. Как я хотел бы не иметь с ними никаких дел. Сложный вопрос, впускать фею в дом или нет. Если впустить, трудно сказать, к чему это может привести. Если не впускать, может быть воспринято как оскорбление». К счастью, у меня было достаточно знаний, чтобы решить эту проблему двумя способами. «Вы не пригласите меня внутрь?» «Уже одним». Я хотел сходу перейти вместе с гостьей наизнанку, но не успел. «Хорошо, что есть второй вариант». «Здесь и сейчас дозволяю пересечь мой порог», кивнул я. Тот же принцип, что был тогда в кафе – дать разовое разрешение. Очень просто, но многие прокалываются, даже зная об этом. Я и сам не стану зарекаться. Чуть расслабился, повел себя по привычке, и все. Одно слово сорвалось с языка, и уже не отменить. «Гораздо скромнее, чем я ожидала», — заметила девушка. Я пожал плечами. «Как есть. Это мой дом. Да и, в общем-то, с попытками что-то менять больше минусов, чем плюсов. Деньги, время, возня. Я даже базу наизнанке, с которой проще, толком не обставил». не говоря уж о перепланировке или чем-то в этом духе. Правда, в плане безопасности выгоднее обзавестись отдельным домом вместо квартиры в пятиэтажке, но придется еще и перетаскивать базу наизнанке. Я поморщился. Рано или поздно придется. Лучше бы, конечно, пораньше. Видимо, придется указать Нате, хоть и очень не хочется навешивать ей дополнительную работу. Да и переезжать тоже, честно говоря. В этот раз меня вместо обычной Кэти сопровождала Леонесса. Плюс, разумеется, Ронни Мэх и, увы, Орлаэт. Последняя все же переоделась в одежду, более подходящую для мест, в которые отправляемся. Все равно довольно бросающуюся в глаза, на мой взгляд. Женский охотничий костюм, по словам Куалоны, но та же самая Куалона сообщила, что одежда-то это будет выглядеть нормально, а вот сама дама... С другой стороны, вся наша компания выглядит как знатная дама с супругом в сопровождении телохранителей. С супругом? – переспросил я. Меч мысленно кивнула. Именно так. Еще совсем недавно ты смотрелся бы как один из телохранителей, но сейчас у тебя достаточно уверенности в себе, чтобы складывалось такое впечатление. Со стороны выглядишь молодым бароном или представителем старой аристократии Фронтира. Небогатый, но с уверенностью в себе и достоинством. И супруга, вероятно, из купеческой семьи с хорошим воспитанием, выданная за тебя ради приобщения к титулу. Я также мысленно хмыкнул, чуть поднял бровь и осмотрел нас новым взглядом. Хм, действительно есть что-то такое. акуалоне лучше видно, полагаю. Хоть я и взялся сопровождать фею, но все же моей первой и основной задачей было разобраться с ситуацией вокруг Хорна и, возможно, эвакуировать его. К сожалению, связаться с ним от сопряжения было затруднительно. Линк-амулеты изрядно расширяли функционал телефонов, в том числе позволяя использовать смарты без сотовой сети. Но их дальность без зоны оставалась небольшой. В территории зависело от вкладываемой маны, но на практике, если вложить слишком много точной работы, амулет просто сгорит, так что предел был километров 20. Моя связь на пределе доставала дальше, но все еще недостаточно. До замка Хорна от сопряжения сотни две километров будет. По крайней мере, появившееся в журнале задания сообщало, что пока с ним все в порядке. Оставалось поторопиться и надеяться, что меня не будут отвлекать побочные задания. Электромобилей на всех у меня не было, всего две штуки, но неожиданно помогла моя подопечная – Магия трансформации превратила древесный ствол в нечто вроде стула на колесах, точнее, два стула на колесах, а затем магия уменьшения веса позволила моему транспорту тащить за собой эти прицепы с пассажирами. «Благодарю», — кивнул я, — «это изрядно поможет», — фея кивнула, принимая благодарность как должное. Хотя при прошлом визите сюда я прикупил пару карт местности и кое-что открыл на автокарте во время путешествия, для уверенной прокладки пути этого было категорически недостаточно. Поскольку не хотелось бы выйти с изнанки посреди моря, над кратером вулкана или даже в чьем-то доме, приходилось двигаться осторожно, стараясь выбирать куски мира, местность в которых была более-менее известна. «Лучше более, поскольку выйти, к примеру, посреди местного храма могло бы оказаться самоубийственно. Местные жрецы не любят демонов, и если в случае такого святотатства боги их поддержат, я не уверен, что смогу даже сбежать. В итоге пришлось удовлетвориться тем, что я смог в несколько переходов доставить нас в зону, с которой должно было быть возможным воспользоваться связью. Если хорн в замке, конечно». Возможно, положившись на сочетание отвода глаз ЛРМ и сокрытие присутствия феи, представляющие собой продвинутую версию того же отвода глаз, мы смогли бы подойти и ближе, если не сразу в замок. Но я предпочел обойтись без этого. И лишний риск, и лишний раз полагаться на фею. Вряд ли она подведет, но это в каком-то смысле означало влезание к ней в долг, даже если технически сейчас это были общие усилия на общее благо. А я предпочитал минимизировать такие риски, насколько это возможно. Плюс оставался факт, что это все-таки магический мир, так что магическая маскировка здесь менее эффективна. Есть методы обнаружения и противодействия. Мы вышли на склоне поросшего травой и парой почти лишенных листьев кустов холма. Орлаэт поднялась на вершину, осматриваясь, а я попытался связаться с немцем. Но прежде чем успел попытаться, ко мне обратилась рони «Феи настолько плохи?» – тихо спросила она. Я повернулся к ней с вопросом во взгляде. «Сложно не заметить, что рядом с ней твое поведение меняется», – сообщила демоница. «Я вижу напряжение, осторожность и даже опаску, которых не было прежде. Я практически не имела дел с ее народом, потому спрашиваю. Феи настолько плохи?» Я скривился и ответил. «Не столько плохи, сколько проблемны». с чем бы сравнить. Представь, что у тебя работа – доставить куда-то яйцо неведомого монстра, и по дороге на тебя будут нападать. Отбиваясь, рискуешь его разбить, и тогда тебя убьет наниматель. Пытаясь срезать дорогу, рискуешь заблудиться или потерять груз с тем же результатом. А если двигаться медленно и осторожно, будучи готовым отражать нападение, монстр может вылупиться и сожрать тебя. И это не говоря о том, что неизвестно, какое проклятие можешь подцепить в процессе доставки. Я беспомощно пожал плечами. «Сам понимаю, что не очень удачное сравнение. Просто это то, что было у меня в мыслях. Но я же давал материалы для изучения». «Просто у меня не сложилось впечатление, что всё настолько плохо», — заметила демоница. «Возможно, не так смотрела на проблему». Хм. Она задумчиво взглянула на свою сумку и достала из неё ноутбук. «Пожалуй, я изучу вопрос тщательнее», — сообщила женщина, и я кивнул. «Это было немного неожиданно, но я не так уж хорошо её знаю. Вполне возможно, что она просто слишком прямолинейна. Всё же чистый боевик». хоть и со специфичным билдом, так что не заморачивалась подобными сложностями. Ну, пока что она соблюдала в отношениях с Феей молчание и дистанцию, и вообще достаточно профессионально, так что сложностей быть не должно, тем более если изучит вопрос. А теперь все-таки вернусь к нашему рогатому, то бишь Хорну. Понадобилось предпринять несколько попыток и подойти на несколько километров ближе, но я все-таки сумел связаться с немцем, хотя связь была словно с помехами. Впрочем, чего-то подобного я ожидал. Если его осаждают, то очень вероятно, что по всем правилам. С магами и, вероятно, жрецами в любом случае. «Привет, Хорн! Давно не виделись. Да и сейчас не видимся. Артем Щеглов на связи, и я хотел бы получить доклад по ситуации». Несколько секунд со стороны немца не было ответа, я лишь ощущал, что связь сохраняется. Затем он откликнулся. «Вы здесь, в этом мире?» «Так точно. Прибыл выяснить ситуацию и, возможно, вытащить союзника. Как только узнал и смог». «Спасибо. Пока что все не так плохо, но буду благодарен за помощь. Где вы находитесь?» «Примерно в полусотни километров к юго-западу. Армии со мной нет, если что, но я неплохо прокачался». «Так что все-таки у тебя произошло?» «Однако, даже с учетом того, что из-за разницы в ходе времени у Хорна было здесь больше времени, он неплохо развернулся. Когда я оставлял его в этом мире, у него был неразграбленный, но слегка поврежденный замок, в котором в живых осталась только темная эльфийка, любовница бывшего хозяина, и парочка принадлежавших ему же деревень по соседству, живущих в основном овцеводством». Я на его месте, вероятно, собрал бы ценности и смылся, чтобы не конфликтовать с местным королем, который и передал эти владения своему ныне покойному придворному магу. Немец поступил иначе. Не знаю, как, расспрашивать не стал, но он ухитрился договориться с королем и официально принял на себя права и обязанности прежнего хозяина. Возможно, прикинулся им. Его способности такое позволяют, в принципе. В общем... Он выполнял поручения короля и занимался развитием своих владений и способностей, характерными для наших с ним даров стремительными темпами. Была бы эссенция, остальное приложится. А источник оной он нашел в виде заданий на истребление зверей и монстров. Всяческие злобные духи и тени тоже. Блин, кому-то определенно повезло с экспой. В общем, он прокачивал личные силы и благодаря этому развивался в прочих аспектах. Тут стоит пояснить специфику его способностей, хотя основа дара у него и у меня одна и та же – собиратель осколков, то есть попросту врожденная способность к чудотворству, но формы этот дар принял совершенно разные. Я – снарежемант, использую предметы для получения и прокачки конкретных способностей. Он – пользователь персон, способный использовать память и возможности различных существ, когда-либо живших в мире. Не любого существа по желанию, очевидно, но у него достаточно широкий и растущий набор. Используя персону какого-нибудь монстра, он получал силу, скорость, выносливость того и даже такие способности, как магические когти или устойчивость к огню. Персоны магов обеспечивали теорией магии и готовыми заклинаниями. И даже обычные люди и нелюди обеспечивали своими знаниями и навыками. Менеджмент, экономика, строительство, сельское хозяйство, а также местонахождение заначек и компромат. Понятное дело, все зависело от того, есть ли в его запасах персона с полезными знаниями, но немцу везло. Он успешно развивал свое хозяйство и успевал заниматься тем, что было интересно лично ему, в том числе используя присылаемую с нашей земли литературу. Парниша хотел провести социальный эксперимент с поддержкой магии. «Ты слишком большой оптимист, — заметил я. Было очевидно, что что-то пойдет не так. — Ты тоже считаешь, что не стоило? — с заметной даже через помехи усталостью произнес Хорн. — Вот этого я не говорил. Я даже покачал головой. Как раз наоборот. Хорошее дело, всячески поддерживаю. Было очевидно, что провалится, но что вообще удавалось совершить с первой попытки. Явно не что-то настолько сложное. Это первый шаг, а Главное, не сдаваться и сделать полученные сведения доступными для идущих следом. А то я знаю одного мага, так он после подобного провального эксперимента ушел не в ту степь. Только много лет спустя понял, что изначально все делал правильно, просто с первого раза ничего не выходит. Даже я, блин, пострадал. Правда, как раз из-за этого его понимания. Но если это общество люди, продолжил сомневаться Хорн, я вздохнул «Ганс, блин». Намного проще отойти в сторону и ничего не делать, оправдываясь тем, что не хотел навредить. Но в этом случае не только не станет лучше, но еще и деградировать может. У тебя благое намерение, и ты попытался. Это намного больше, чем у большинства людей. А сейчас с моей помощью попытаемся решить возникшие проблемы. И попробуешь снова с учетом ошибок. Идея, я не про идеологию, Хорна, была довольно простой и не то чтобы новой, всего лишь обеспечить в его владениях свободное использование магических контрактов. Сложность была в том, чтобы не допустить злоупотреблений. Впрочем, злоупотребления клятвами в его случае были меньшей проблемой, поскольку это дело он вводил очень осторожно и до свободного использования не дошел. Пока что все клятвы заверял лично, удостоверившись в намерениях сторон. Основные проблемы были со второй частью проекта – сетью контрактные магии, накрывающие все его владения. Он пытался добиться автоматического подпадания любого, входящего на его землю под несколько простых контрактов не – убий убей», «Не укради». Собственно, пока что и были только эти два. Сложностей была уйма, и прежде всего, конечно, чисто технических – как накрыть всю территорию одинаково действенными чарами, как их поддерживать, как следить за работоспособностью, как отделить «не убей» другого разумного от «не убей» свою курицу или пойманную рыбу. И это он еще до не обмани не дошел. Поразительно, что за такое короткое время со всеми остальными заботами Хорн успел добиться хоть чего-то, но даже этого оказалось достаточно для проблем. Учитывая его осторожность в экспериментах, крестьяне возмущаться не начали не успели подозреваю поскольку начали возмущаться жрецы причем тут на самом деле Гансу просто не повезло две конкурирующих церкви потребовали храма на его территории и обе пытались давить чтобы склонить в свою пользу попытались нарыть компромат ну и как-то выяснили что он демон а дальше вспомнили проводимые им эксперименты и просто раздули из мухи слона к счастью для него Религия тут имеет относительно слабое влияние, по крайней мере среди тех, которые поклоняются другим богам. Да и лично подобранный хорном орден остался ему верен. Ну и замок был достаточно укрепленным, так что в итоге собранный жрецами бога Луны отряд держал замок в осаде, но прямо нападать пока не спешил. Жрецы организовали блокаду и со стороны изнанки. Но в замке имелись глубокий колодец к подземным водам, оранжерея и персоны, способные обеспечивать хорошие урожаи с маленького участка земли. По прикидкам немца, такое состояние может продолжаться еще долго, если ничего не изменится. Так что пока он был в безопасности, но с ситуацией все равно нужно что-то делать. Ну, попробую что-нибудь придумать.